Глава 5 Падение. Расположившись на крыше семиэтажного здания, я с интересом рассматривал противоположный берег канала. С нашей стороны твари было с избытком. Тысячи. Десятки тысяч. А с другой — ни одного. Более того, в прилегающих к каналу строениях одержимых тоже не было. Выглядело это так, словно они старались держаться от воды подальше. Впрочем, это не удивительно если учесть умственный уровень изменённых. «Виктор, ты меня нашёл». Повернув голову, я встретился взглядом с Марией Воскобойниковой. Девушка была бледной, но её глаза говорили, что она в ясном уме и чувствует себя относительно хорошо. Ещё бы, я влил в неё треть праны, что у меня была. Это был единственный из доступных способов, чтобы вытащить её из-за грани. Правда, теперь наши отношения и так уже перешли черту, за которую мне бы лучше не заходить, А сейчас все сильно усугубилось. Княжна не дура и быстро заметит, что ее влечение переросло в обожание, и с этим нужно будет что-то делать, иначе окружающие заметят странное поведение восскобойников. Тогда проблемы будут у нас обоих. Я знал, как быстро разобраться с возникшей ситуацией, только это может породить новые проблемы, ведь мне неизвестно, как Мария воспримет мою истинную суть. Вдруг посчитают угрозой его императорскому величеству тогда у меня точно возникнут большие неприятности. Будь я простым смертным, правильнее было бы устранить княжну, однако я дал слово, что не причиню Марии вреда. Боги, нарушившие свое слово, теряют благосклонность самой Вселенной, и это всегда приводит к полному развоплощению». «Почему ты молчишь? Со мной все плохо?» Взгляд девушки стал тревожным. «Нет, все в порядке», — улыбнулся я. Физических повреждений почти нет, но ментальное истощение очень сильное. Придётся долго восстанавливаться. Скажи, у тебя остались частицы духа?» «Всё потратила», — ответила девушка. Сначала использовала сферу холода, чтобы не разбиться при падении, затем дважды большое лечение, а потом поддерживала ментальную защиту, пока частицы не закончились. После этого ничего не помню. «Где ты меня нашёл? Как вообще смог уцелеть?» «Уцелел чудом, а вот нашел легко. Правда, не сразу. Ты почти 12 часов проторчала в кабине малого бомбера». «Я в какой-то момент уже не могла сопротивляться». Девушка прикрыла глаза. «Очень сильный измененный, кажется, смог взять под контроль мой разум. Смутно помню, как пыталась скрыть бронеколпак, но у меня почему-то не получалось». Шестого уровня был зараженный. Чудо, что ты вообще так долго продержалась. А бронеколпак заклинило. Мне пришлось вырезать его способностью третьего уровня. Сейчас мы в безопасности. Кстати, есть хочешь? На крыше мы провели почти 18 часов. Причина — пополнение моего резерва. Перед этим за несколько минут я передал Марии все имеющиеся у меня частицы духа, и теперь девушка могла не только применить целительскую способность, но и защитить себя. И то, и другое было весьма кстати, девушка окончательно пришла в себя. Всё время, пока отдыхали, пытались связаться хоть с кем-нибудь, но, увы, нам просто никто не отвечал, и эта неизвестность сильно напрягала. Неужели нам придется застрять тут, на этом острове? Тогда придется заняться его зачисткой, потому что долго находиться рядом с одержимыми у меня не было никакого желания. «В каком месте будем перебираться через канал?» — спросила княжна, отвлекая меня. Она, на удивление, хорошо держалась, несмотря на большой объем прамы, который я влил в нее. Вообще, у Марии должно как-то отобразиться подобное воздействие. Дар Притеч просто обязан был среагировать каким-нибудь оповещением, но девушка молчала и даже не подавала виду, что знает о странном влиянии на мое физическое тело. «Можно перебраться вон там», — я указал рукой на узкое место, где раньше был арочный мост, который взорвали местные. «Всего-то 70 метров преодолеть нужно». «Ты уверен, что нам нужно туда? Может, попытаемся выйти к окраине города, а затем через лес доберемся до берега?» «Это будет очень долгий процесс», — ответил я. «Скорее всего, придется уничтожить несколько тысяч зараженных, и каждый раз мы будем подвергаться опасности. Измененные шестого уровня серьезные противники, по возможностям мы сильно им уступаем». «Если нарвёмся сразу на двух, то погибнем». «Разумно», — согласилась девушка. «Вообще странно, что все твари повысили свой уровень в один миг. Кстати, думаешь, там, в портовой части города, найдётся транспорт, на котором мы доберёмся до плавучей базы?» «Хотелось бы. В любом случае, там безопаснее, и оттуда легче перебраться на побережье основного острова. Это же, считай, небольшой его кусок, окружённый водой» которую почему-то опасаются зараженные. «Хм, тогда на чем предлагаешь переплыть те 70 метров канала? Без плавсредств это невозможно. Разве что по дну в бронескафандрах, потому что они сразу утонут, но тогда придется передвигаться буквально на ощупь». «Ничего опасного в этом не вижу», — отмахнулся я. «Течения в канале почти отсутствуют. Свяжемся тросами и быстро переберемся». «Рюкзаки водонепроницаемые, так что все нормально будет». Поступил запрос на соединение от гвардии старшего лейтенанта Громова. Я не сразу понял, что это за надпись перед глазами, а вот Мария среагировала мгновенно. «Принять», — приказала она и добавила. «Гвардии лейтенант Воскобойникова на связи». «Где вы находитесь, лейтенант?» Тут же прозвучало в ответ. «У вас есть связь с командованием?» «На острове, в городе». Мой бомбер потерпел крушение. Со мной лейтенант гвардии Огнев. Связи с командованием нет. Господин старший лейтенант, судя по всему, вы где-то поблизости. Как оказались здесь? Я на водном катере, выполнял с командиром плановое обследование береговой линии. К сожалению, когда произошла альфа-вспышка, потерял сознание. Очнулся, а капитана нигде нет. Двинулся вдоль берега в надежде отыскать... Повисла пауза. Затем Громов продолжил. Нашел. Тело. Капитан, похоже, выпал за борт и захлебнулся в бессознательном состоянии. «Постойте, вы что, были без бронескафандров?» — спросила Мария. «Это же нарушение устава». «Допускается пехотная броня, мы же на берег не высаживаемся», — пояснил Старлей. «Но и эту защиту снимаем. Качка сильная и так тошнит. А если обвешаться тяжестью, совсем плохо». «Господин старший лейтенант, — говорит гвардии лейтенант Огнев», — наконец присоединился я к беседе. Жестом показал Марии, чтобы она молчала, и продолжил. «Вам известно, есть ли твари в портовой зоне города? Мы собираемся прорываться в эту сторону». «Это будет ошибкой, лейтенант. В порту действует несколько очень сильных зараженных, не ниже пятого уровня. Очень хитрые твари. При появлении больших сил гвардейцев где-то прячутся. Действуют всегда скрытно, атакуют наверняка. Единственный случай, когда измененные могут отпустить противника — если чувствует, что не справится». Я переглянулся с девушкой. Княжна пожала плечами, мол, «Не знаю. Может, старший лейтенант говорит правду, а может нет». Мне тоже показалось, что Громов говорит странные вещи. Решил проверить. «Господин старший лейтенант, если мы выйдем к побережью, подберете нас?» «Это сложно. Сколько дней вы будете добираться до берега?» «Трое суток примерно», — собрал я. «Быстрее не выйдет». «Жаль, не могу определить ваше местонахождение», — ответил Старлей. «Связь заработала, а вот запеленговать не могу. Давайте поступим следующим образом. Я прямо сейчас возвращаюсь на базу и оттуда пришлю помощь. А вы отыщите безопасное место поближе к воде и ожидайте, когда придет помощь. И лучше передвигайтесь по городу ночью. С возможностями бронескафандров у вас больше шансов в темное время суток. Есть еще какие-нибудь вопросы?» «Вопросов нет». «В таком случае я сейчас же отправляюсь на базу. Ориентировочно через двое суток вернусь с подмогой, если не удастся прилететь на десантном боте. Тогда прибуду раньше. Ждите. И ведите себя осторожно. Сейчас жизнь каждого одаренного на планете бесценна. Отбой связи». Нейросеть тут же оповестила, что связь разорвана. Мы вновь переглянулись с Марией. Я кивнул, мол, Старлей прошел проверку, ему можно доверять а затем решил проверить, могу ли связаться с баронетом. Активировал канал, на котором мы договорились общаться с Андреем, если связь восстановится, и произнес. Говорит лейтенант Огнев, как слышно. Пришлось повторить трижды, прежде чем мне ответили. Лейтенант Смолин на связи! Виктор, живой, ты где? полутора километрах восточнее твоего местоположения. Нашел живого пилота, его бомбер удачно приземлился. Сейчас восстанавливаемся после боя с одержимыми. «Андрей, как самочувствие? Противник не атакует?» «Чувствую себя намного лучше. твари поблизости не видел. А вот место, где ты устроил бойню, да. Под сотню измененных накрошил, считай одним мечом. Я такого еще не видел, даже когда отряд зачистки работает. Можно поздравить тебя с вступлением в элиту гвардии?» «Сначала нужно выбраться отсюда», — ответил я. «Слушай внимательно. В течение двух дней может прийти помощь. Это время нужно переждать». Так что мы скоро вернёмся к тебе. Втроём, думаю, можем отбиться от любой стаи заражённых. Так что жди. «Виктор, откуда?» Девушка с изумлением смотрела на два средних кристалла. «Ты? Ты хочешь сказать, что...» «Это же целое состояние!» «Ну так я их не на совсем тебе даю, а во временное пользование. Дополнительные частицы духа не помешают, а эти кристаллы сами их генерируют». «Сколько у тебя сейчас?» «Ну, мой артефакт частично восполнил, да в этих по пять, и ты мне отдал больше тысячи. Итого тысяча тридцать». «Мало», — подвёл я итог. «Защитные и атакующие способности третьего уровня у тебя классических способностей, верно?» «Есть свои и не только стандартные. У нас в Аскобойниковых не только воздушная стихия, есть и скрытые умения», — ответила княжна а еще ментальное копье и абсолютная защита из ментальной ветви. Уже лучше. Тогда слушай и запоминай. Я отдам тебе штурмовой комплекс и оставшиеся энергоячейки. Будешь отстреливать твари, которые держатся на расстоянии. С теми, что будут атаковать меня в ближнем бою, справлюсь сам. На них не отвлекайся. Увидишь тварь пятого и выше уровня, сразу же говори мне. Еще один момент. «Есть защитные способности третьего уровня, накрывающие большую площадь?» «Да, полусфера морозного ветра, радиус действия — 6 метров». «Значит, держись от меня на чуть меньшем расстоянии», — приказал я. «А теперь главное. Как себя в целом чувствуешь?» «Если скажу, что лучше, чем когда-либо, поверишь?» Девушка пристально уставилась в мои глаза. «Виктор, я все не решалась, но теперь, если мы пойдем в бой...» просто обязана спросить. Что ты со мной сделал? Как спас? У тебя были какие-нибудь оповещения от дара предтечь? Вместо ответа задал я встречный вопрос. Может, и были, но я не видела. Я в первые минуты, как очнулась, вообще ничего не видела, кроме тебя. Глаз отвести не могла. Млела, словно простушка при виде одарённого. Потом полегче стало, начала осознавать себя. «Что это было, огнев «Давай поступим так. Я приблизился к девушке. Сначала выберемся отсюда, а затем ты мне снова задашь этот вопрос, и тогда я правдиво отвечу на него. Договорились?» «Согласна. Но хотела бы попросить, чтобы ты снял это воздействие. Мне, конечно, и раньше нравилось на тебя смотреть, но сейчас... В общем, это будет отвлекать». «Извини, но в ближайшее время я не смогу повлиять на твое восприятие». Я улыбнулся. «Главное, что ты чувствуешь себя абсолютно здоровой, так что вот. Держи штурмовой комплекс, рассовывай энергоячейки по чтобы могла быстро сменить их, и выдвигаемся. И да, экономь заряды». Назад, к зданию, на котором остался Смолин, я решил идти старым маршрутом. Вряд ли туда подтянулось много новых тварей, да и те, что были, скорее всего, сбежались на звуки взрывов, так что будет гораздо легче прорваться. Так я думал, пока мы пробирались уже проверенной дорогой. И в целом был прав. Нам, если и попадались, то одиночки второго и третьего уровня. Вот только в конце пути нас ждал сюрприз. «Андрей, ты ничего не слышишь под собой?» Попытался я связаться со Смольным. Попробовал раз, другой... После пятого стало ясно, что с лейтенантом что-то не так, и на то были веские причины. У здания, на крыше которого приземлился десантный бот, собрались сотни тварей. Сейчас они почти все просто стояли, замерев на месте, лишь особо крупные, пятиуровневые, ходили среди них, тихо порыкивая. Жестом велев княжне войти в подъезд соседнего здания, приказал охранять меня, а сам уселся на корточке, прижавшись спиной к стене, и нырнул в астрал. Как только у меня получилось это сделать, я тут же начал просеивать окружающее пространство, отыскивая кукловода, собравшего в одном месте столько одержимых. И почти сразу нашел его. А точнее, их. Четыре твари, по ощущениям не ниже шестого уровня, медленно перемещались в одном направлении. Мне хватило мгновения, чтобы понять, они поднимаются по лестницам дома, на крыше которого находится Смолин. А еще измененные вовсю использовали свои ментальные навыки, полностью подчиняя все в радиусе сотни с лишним метров. Так это что получается? С шестого уровня одержимые по разуму не уступают человеку? Планирование, организация, взаимодействие — все это я прямо сейчас наблюдал из астрала. Но зачем они крадутся к Смолину, хотят взять его живым? Что-то я не встречал нигде информации, что изменённые берут в плен одарённых. Или об этом просто никто не знает. Впрочем, само наличие тварей столь высокого уровня уже нонсенс. Судя по тому, что я успел узнать в Академии, шестой уровень изменённых встречается крайне редко. Ладно, хватит размышлять, пора действовать. В этот раз действовал наверняка. Прана было в достатке, поэтому я соткал из неё четыре стрелы, и одновременно направил их к четырем целям. На атаку ушло одно мгновение, одновременный удар по четырем сгусткам отвратительной мерзкой энергии, и измененные перестали существовать. Все, пора возвращаться в реальность. Открыв глаза, я увидел перед собой сообщение, которое заставило меня скрипнуть зубами. Четыре средних кристалла духа, 45 из 50% от основы, преобразованы в 1940 частиц духа. Получено 1940 частиц духа. Доступны энергии 2000 частиц духа, 100% от максимума энергоядра. 1940 частиц перенаправлено в активатор родового гнезда. «Виктор, случилось что-то нехорошее?» — с тревогой в голосе спросила Мария. «Нет, наоборот», — ответил я. Не говорит же княжне, что я только что уничтожил четыре средних кристалла духа. Ничего. Зато буду знать, что происходит при убийстве и Альфы Праны». «Слышишь, снаружи заражённые заволновались. Похоже, они лишились своего вожака». «У меня к тебе всё больше вопросов», — произнесла девушка. «Что будем делать дальше?» «Наши планы немного меняются. Сейчас ты быстро поднимаешься на третий этаж» и занимаешь позицию возле окна, выходящего в ту сторону. Я указал рукой направление. При этом постоянно пытайся связаться с лейтенантом Смолиным. Лови частоту канала, на котором он принимает. Как только приготовишься, доложи. Есть мой лейтенант. В голосе девушки послышались нотки сарказма. Это порадовало меня. Значит, Мария действительно хорошо себя чувствует. Дождавшись, когда княжна доложит о выполнении приказа, освободил двуручник из магнитных креплений и шагнул на улицу. Осмотрелся. В этот раз твари не стояли вокруг здания, а начинали медленно разбредаться в стороны. Что ж, придется поработать клинком, бластером, а, возможно, и способностями. Этот бой затянулся на долгие десять минут. Измененных оказалось несколько больше, чем ожидалось — Первые минуты я почти не тратил частицы духа, лишь использовал астральный щит, принимая на него все атакующие способности пятиуровневых одержимых. В середине схватки в бой вступил Смолин. В отличие от нас, у него было много заряженных энергоячеек, и ему не требовалось экономить заряды, так что сверху на измененных обрушился настоящий шквал энергетических сгустков. На шестой минуте Мария доложила, что у неё закончились энергоячейки, и я приказал ей не высовываться. На восьмой минуте у меня самого иссякла энергия в клинке, и дальше пришлось рубить противника чистой сталью. В этот момент я понял, что бронескафандр не является панацеей, и физические возможности моего тела имеют предел. Пришлось использовать жар крови, после чего стало немного легче. К концу девятой минуты боя я пропустил атакующую способность второго уровня, и меня сбило с ног. Повезло, это оказалась стихия земли, и бронескафандр выдержал удар. Разозлившись, я поднялся и ринулся вперед на продолжающих наступать одержимых. На ходу активировал огненную плеть и начал буквально выкашивать атакующих рядами. На одиннадцатой минуте бой закончился. Осмотревшись по сторонам и не обнаружив больше целей для устранения, я, наконец, обратил внимание на сообщение от дара предтеч. «Уничтожено! Сто семьдесят зараженных третьего уровня!» 84 зараженных 4 уровня, 43 зараженных пятого уровня. Личное участие 100%. Получена награда 297 малых кристаллов духа. Футляр, в котором проявлялись заработанные кристаллы, оказался переполнен, и часть камешков угодила в кармашки для энергоячеек. Что ж, затраты по частицам духа в этот раз я отбил, даже в плюс вышел. Получается, в команде действовать гораздо эффективнее. Мы таким образом можем и город зачистить. «Мария, у тебя всё в порядке?» — поинтересовался я у девушки. «Да, всё хорошо. Это не у меня, надо спрашивать. Когда в тебя угодил тот земляной шип, я думала, всё, не поднимешься». «Ничего страшного. Бронескафандр спас», — ответил я и переключился на Смолина. «Андрей, как самочувствие?» «Голова гудит. Вовремя вы подоспели. Задержись на несколько минут, и одержимые меня прикончили бы». Я чувствовал, как они приближаются. Уже похоронил... Ох ты ж, бездна! Как это вообще возможно? Что случилось? Я завертел головой по сторонам. Наверх посмотри! Задрав голову к небу, я увидел нечто. Разваливаясь на куски, которые оставляли за собой огненные хвосты, в атмосферу стремительно входила гигантская туша крейсера Империи.